Сыну в ответ говорила Фетида, льющая слезы. Сын мой, по что я тебя воспитала, рожденного к бедству Даруй зевес, чтобы ты пред судами без слез и печали мог оставаться. Краток твой век и предел его близок. Ныне ты вместе, и всех кратковечней, и всех злополучней.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 Вчера к отдаленным водам океана Сонман бессмертных На пир к Офеопам отшел непорочным, Но в двенадцатый день возвратится снова к Олимпу, И тогда я пойду К меднозданному Зевсому дому И к ногам припаду, И царя умолить уповаю. Слово скончало и скрылось оставя печального сына в сердце питавшего скорбь о красно-опоясанной идее, силой отрида от яды. Меж тем Одиссей вели мудрый, Хрисы веселый достиг с гекатомбой священную фебу. Шумом легкий корабль вбежал в глубодонную пристань, все паруса опустили, сложили на чёрное судно, мачту к гнезду притянули, поспешно спустив на канатах, и корабль в пристанище дружно пригнали на вёслах. Там они котвы бросают, Причалы к пристанищу вяжут, и с дружиною сами сходят на берег пучины, и низводят тельцов, гекотомбу, царю Аполлону, и вослед след Хрисеида на отчую землю не сходят. Деву тогда к алтарю повел Одиссей благородный, старцу в объятия отдал и словом приветствовал мудрым. Феб служитель меня посылает от рит Агамемнон дочь тебе возвратить и Фебу царю Гекатомбу здесь за Данаев принести да преклоним на милость владыку в гневе на племя донайцев, пославшего тяжкие бедства рек и вручил Хрисеиду и старец свиселием обнял милую дочь Между тем гекатомбную славную жертву в круг алтаря велелепного стройно становят ахейцы, руки водой омывают и соль и ячмень подымают. Громко Хрис возмолился горе воздевающей руки. Феб, сребролуки, внемли мне! О ты, что хранящий, обходишь Хрису, священную киллу, и мощно царишь в Тенедосе! Ты благосклонна и прежде, когда я молился, услышал и прославил меня, поразивший бедами Ахеин. Так же и ныне, услыши, исполни моление старца, ныне погибельный мор, отврати от народов ахейских». Так он взывал и услышал его Аполлон Сребролукой кончив молитву ячменем и солью осыпали жертвы вы им подняли вверх закололи тела свежили бедра немедля отсекли обрезанным туком покрыли вдвое кругом и на них положили останки сыры жрец на дровах сожигал их багряным вином окропляя, юноши окрест его в руках пятизубцы держали Бедра сожегши они и вкусивши утроп от закланных, все остальное дробят на куски, прободают рожнами, жарят на них осторожно и все, уготовясь, снимают. Кончив заботу сию, ахияни пир учредили, все пировали, никто не нуждался на пиршестве общем, и когда питьем и пищей глад утолили, юноши, Паки вином, наполнивши доверху чаши, кубками всех обносили от правой страны, начиная. Целый ахейний день ублажали пением Бога. Громкой пиано по лону ахейские отроки пели, славе его стреловежца, и он веселился внимая. Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился, сну придались и у причал мореходного судна. Но лишь явилась заря разоперстая вестница утра, в путь поднялись обратные к широкому стану ахейц. С места попутный ветер послал Аполлон серебру мачту поставили, парусы белые все распустили, средний немедленно ветер надул, и поплывшему судну страшно вкруг кили его зашумели пурпурные волны. Быстро оно по волнам бразды оставляя летело, после как скоро достигли ахейского ратного стана черные судна они извлекли на покатую сушу и высоко на песке подкатившие огромные ббрна сами рассеялись вдруг по своим кораблям и по покуще он между тем враждовал при судах оставаясь от черных зевсов питомец пилит ахиллес Быстроногой рестатель, Не был уже ни в советах Мужей, украшающих славой, Не был ни в грозных боях, сокрушающий сердце печалью Праздный сидел, Но душою алкал он И брани, и боя. Сонной поры, наконец, Двенадцать дени совершилось, И на светлый Олимп, Возвратились вечные боги, все совокупно. Предшествовал Зевс. Не забыла Фетида сына молений. рано возникла из пенного моря, с ранним туманом взошла на великое небо к Олимпу. Там одного восседящего молнии метателя Зевса видит на самой вершине горы многоверхой Олимпа. Близко пред ним восседает... И, быстро обнявший колено левой рукою, А правой под подбраде тихо касаясь, Так говорит, умоляя отца и владыку бессмертных. Если, когда я, отец наш, тебе от бессмертных угодно, Словом была или делом, исполни одно мне моленье. Сына, отмсти мне, о Зевс! Кратковичнее всех он Данаев, но его Агамемнон, властитель мужей обесславил, сам у него и похитил награду и властвует ею, но отомсти его ты, промыслитель небесный, крони он, ратем троянским даруй одоленье, доколе ахейцы сына почтить не предстанут и чести его не возвысят. Но ей, не ответствуя тучи, гонитель долго безмолвный сидел, а она как объяла колено, так одержала припавши и снова его умоляла, дай непреложный обет и священной мании сделай или отвергни, ты страха не знаешь, реки, да уверюсь, всех ли презреннейшей я меж бессмертных богинь остаюсь? Ей, воздохнувши глубоко, ответствовал тучий гонитель. — Скорбное дело, ненависть ты на меня возбуждаешь, Геры надменный. Озлобит меня оскорбительной речью, геры и так непрестанно пред сонмом бессмертных со мною спорит и вопит, что я за троян побораю в брани, но удалился теперь до тебя на Олимпе не узрит гера, А прочим заботы приемлю, я сам и исполню. Зри, да уверенно будешь, тебе я главой помываю. Се от лица моего для бессмертных богов Величайший слово залог. Невозвратно то слово вовек не приложено И не свершиться не может, Когда я главой помываю. Рек его во знаменье черными Зевс помывает бровями, быстро в лосы благовонные вверх поднялись у кронида окрест бессмертной главы, и потрясся Олимп многохолмный. Так совещались они и расстались Быстро Фетида ринулась в бездну морскую С блистательных выси Олимпа. Зевс возвратился в чертог, И боги из престолов восстали Встречу отцу своему. Не дерзнул ни один от бессмертных Сидя грядущего ждать, Но восстретение все поднялись. Там олимпиец на троне воссел, Но владычица Гера, Все познала, увидя, как с ним полагала советы старца пучинного дочь, среброногая матерь Пелида. Быстро с язвительной речью она обратилась на Зевса. «Кто из бессмертных с тобою коварно строил советы?» знаю приятно тебя от меня завсегда сокровенно тайные думы держать никогда ты собственной волей мне не решился поведать ни слова из помыслов тайных я отвечал повелитель отец и бессмертных и смертных гера не все ты ласкай со мои решения ведать Тягостны будут тебе, хотя ты мне и супруга, что невозбранно познать никогда никто не познает прежде тебя ни от сонма земных, ни от сонма небесных, если лишь один, без богов восхощу я советы замыслить, ты не меня вопрошай, ни сама не изведывай он их. К Зевсу воскликнула вновь волоокая Гера, богиня, — тучи гоните! какие ты речи жестокой вещаешь я никогда не тебя выпрошать не сама что изведать век не желала спокойно всегда замышляешь что хочешь я и теперь об одном трепещу до тебя не преклонит старца пучинного дочь сребброогая матер пелида рано восела с тобой и колено твое обнимала ей помовал ты как я примечаю желая пелида честь о том И толпы аргивян истребить пред судами. Гери поки, ответствовал тучегонитель Кронион, дивная, — Всё примечаешь, ты вечно меня соглядаешь, Но произвесть ничего не успеешь, Более только сердце моё отвратишь, и тебе-то ужаснее будет. Если соделалось так, без сомнения, мне то угодно. Ты же безмолвно сиди и глаголом моим повинуйся, или тебе не помогут ни все божества на Олимпе, если восстав, наложу на тебя необорные руки. Рек. Устрашилась его волоокая гера-богиня, и безмолвно сидела свое победившее сердце. Смутно по Зевсому дому вздыхали небесные боги. Тут олимпийский художник Гефест беседовать начал, матери милой усердствуя, Герри Лилена Роменной. Горестны будут такие дела, наконец, нестерпимы, ежели вы за смерть Ных с подобной враждуете злобой, Ежели в сонме богов воздвигаете смуту, Исчезнет радость от пиршества светлого, Ежели зло торжествует. Матерь, тебя убеждаю, хотя и сама ты премудра, Зевсу царю окажи покорность, Да паки бессмертный гневом не грянет, И нам не смутит безмятежного пира. Если восхощет отец, олимпиец, громами блестящий, всех от престолов отвергнет, могуществом всех он превышен. Матерь, почи самогучего, сладкими тронуть словами, и немедленно к нам олимпиец милости вбудет. Так произнес, и, поднявшись, блистательный кубок двудонной матери милой подносит. И снова так ей вещает. Милая мать, претерпись, неси, Как ни горестно сердцу. Сыну, талика дорогая, Не дай на себя ты увидеть Зевса ударов. Бессилен я буду, хотя и крушаса, Помощь подать. Тяжело олимпийцу противиться Зевсу. Он уже древле меня, Побужденного сердцем на помощь, ринул,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 И с улыбкой от сына блистательный кубок прияло. Он и другим небожителям с правой стороны, начиная сладостный некотор, подносит, черпая кубком из чаши. Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба, видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится. Так во весь день до зашествия солнца блаженные боги все пировали, сердца услаждая на пиршестве общим звуками лиры прекрасной, брицавшей в руках Аполлона пением муз отвечавших брицанию сладостным глазом. Но когда закатился свет блистательной солнца, Боги, желая почить, уклонились каждый в обитель, Где небожителю каждому дом на холмистом Олимпе Мудрый Гефест хромоногой по замыслам творческим создал. Зевс к адру своему отошел олимпийской блистатель, Где и всегда почивал, как сон посещал его сладкой, Там он, вошедший, почил, и при нем злототронная гера. Богиня здесь муза, Атрит сын Атрея Агамемнон. На жезле золотом Аполлонов красный венец Жезл — принадлежность жреца, венец — повязка и шерстяной ленты, надевавшаяся на голову статуи Аполлона. Хрис взял ее как знак мольбы. Град Приамов — трое. Изъявили согласие криком всеобщим. В народном собрании гомеровской эпохи еще не знали голосования и выражали свое согласие или несогласие криками. Отомсти аргивянам стрелами твоими. Внезапную смерть греки объясняли тем, что бог Аполлона или его сестра Артемида убивают людей своими стрелами. Аполлон — мужчин, Артемид — женщин. Неск — мул или лошак, помесь, лошади и осла. Частые трупов костры, В гомеровскую эпоху сожжение трупов было основной формой погребения. Жертва стотельчия, то есть жертва в сто тельцов, быков. Буквальный перевод греческого слова гекатомба. Значение стиха «Бог гневен за обещанную, но не принесенную жертву». Благовонный тук — жир. Жертвенного животного вместе с некоторыми частями туши сжигался в честь Бога на алтаре. Укротители коней — это выражение обозначает сильный, могучий. Псообразный — значит бесстыдный. Пес считался символом бесстыдства. Если Троянской Ахейни град разгромляют, В первые годы Троянской войны Ахейское войско разгромило и разграбило все близлежащие города, союзные с Троей. С сердцем Еленя, Елень — олень, считавшийся у греков воплощением трусости. Скипетром сим я клянуся, говоря, Ахиллес держит в руках скипетр, который как знак власти вручался в народном собрании каждому, кто брал слово подобных мужей я и видеть не буду по гомеровскому представлению каждое новое поколение героев слабее предыдущего лютые чада гор кентавры на свадьбе у перифоя пьяные кентавры стали нападать на женщин из за этого началось сражение с кентаврами разрушили сон распустили собрание глашатые вестники бога глашаты и Вестник находились под особым покровительством богов и были неприкосновенны. Матерь — мать Ахиллеса, морская богиня Фетида, дочь морского старца Нерея. Фивы — град Этионов. Имеются в виду не египетские фивы и не фивы в биотии а город в Малой Азии. Пергамляне — троянцы. Кончив молитву, ячменем и солью осыпали жертвы, Гомер описывает порядок жертвоприношения, ячменной мукой и солью посыпали головы жертв. Пир учредили, по представлениям греков, жертвоприношение — совместная трапеза Бога и жертвующих И высоко на песке, подкатившие огромные бревна, это делалось для того, чтобы не подгнивало дно судна. Быстро обнявшие колено, в прикосновениях к коленям и к подбородку — жест, выражающий мольбу. Кубок двудонный, кубок, имеющий под дном ножку с подставкой, как наши бокалы.